Глава 14. Авантюрность первое дело. Матильда Романовна задумчиво повертела чайную ложечку в руках и переглянулась с Мариной. Как ты думаешь, лучше по максимуму или можно обойтись мягким вариантом? А это уж насколько хватит решимости ульянушки, мягко улыбнулась Марина. У меня решимости масса. Идей нет никаких. Понурилась Ульяна. Идей у нас предостаточно, хмыкнула Матильда. Авантюрность у вас в характере имеется? Куча, закивала Ульяна, улавливая в атмосфере нечто, напоминающее по ощущениям ветер перемен. Это когда среди лютого мороза вдруг доносится какой-то абсолютно весенний запах и вселяет яркую, уверенную надежду на то, что всё это бур через какое-то время закончится. и не просто закончиться, а благополучно, приятно и славно. Так, для наших целей это самая авантюрность первое дело. Вот смотрите, как получается. Мариш, где наша папка с чистыми листами? Возникшая папка миллиметровки вызвала понимающее переглядывания животных. Всерьёз взялись о добрилбек. А как же? Такую измищу только серьёзные выгонять. согласился урс и покосился на айко она кивнула тень примчавшаяся из комнаты где подшумок у волокла старую перчатку павла когда-то украденную мышкой и удачно перепрятала её теперь дело ловить что тут сидит давно поэтому вопросов не задавала приложить лапы поводятся цапающими когтками и готово урс и сам это делал когда не разрабатывали планы по обучению уму разуму хорька Тоже очень помогло. Красивый получился листик с отпечатками звериных лап. Очень вдохновляющий. Итак, даже если у вас всё будет абсолютно идеально, это особо не найдёт к чему придраться. А если даже не найдёт, вывернет вашу идеальность вам же во вред. Например, заявить, что безугаризненная чистота и порядок это признак психоза. куда вас, несомненно, загнали ваше бездельное с ее точки зрения состояние и измены мужа», — сказала Матильда. «Однозначно», — мрачно согласилась Ульяна. «А потом еще чего-нибудь удумает, и маму расстроит этим, и накрутит, и опять мы будем ругаться. Бедная моя мама». «Ульянушка, вы только не обижайтесь. Мама — это святое». Но надо понимать, что она сама это устроила и себе, и своей семье, то есть и вашему отцу, и вам с мужем и сыном. Нельзя пускать свою жизнь посторонних. Ни в коем случае нельзя вываливать жалобы на мужа и детей. Всегда есть какие-то шероховатости и обиды, а то и просто недоразумения, недосказанности. С родными людьми они забудутся, выровняются, сотрутся из памяти или просто возьмут люди Поговорят, да выяснят, что и обижаться причин не было. А если и было, прощения попросят, и все. А вот когда в это встревает посторонний, уже недалеко от беды. Причем встревать могут и по злому умыслу, как ваша Буба, и из благих побуждений. Очень так любят делать подруги и знакомые, и жены мужей. Просто обожают. «Да, это я знаю». Меня подруги в первый год брака чуть что сразу теребили, чтобы я срочно от Сергея уходила. Развод! Избавься от него! Скорее прочь! Ты встретишь еще свою любовь?» Процитировала она. «А кто знает-то, встречу или нет? Особенно, если я не кого-то там, а мужа люблю». Подумала я, подумала, да и перестала с ними о муже говорить. Совсем. «Мое! Никому не дам обсуждать!» Некоторые даже рассорились, до сих пор не общаемся. И ничего пережила, и про сына ничего не рассказываю. А то подруги как начнут про своих детей на весь свет вываливать, мол, у того истерики, а тут ночью в туалет не успевает проснуться. Да разве ж можно такие вещи кому-то говорить? Вот, вы умница, так и надо. Семья – крепость, ваши недостатки тоже ваши. Нет, про какие-то вопиющие случаи типа насилия мы сейчас не говорим. Но вот об обычных слабостях или привычках членов семьи рассуждать на весь мир всё-таки не стоит. Бывает так, что люди просто должны кому-то довериться, выговориться, и выбирают таких вот змей. А ваша мама, по-моему, просто заскучала, да? Да, точно. Именно что скучноватая и стала. Как не поболтать? Вот и получилось, что она в свою крепость сама же зазвала врага. Всё ей выложила, снабдила оружием против себя же, да ещё слабые места в крепостных стенах крестиком пометила, чтобы уж точно не промазала буба разлюбезная. Это да, всё так и было, понурилась Ульяна. Мама любит поговорить. Вот и высказывала Бубе всё, что её волновало или интересовало. А эта зараза уже раздувала реальные события в тысячу раз. Дополняла домыслами, посыпала фантазиями, только всегда злобными и мерзкими, какими-то своими историями из жизни, тоже да нельзя гадостными. И получалась такая тошнотворная смесь. Причем вы правы. Если даже она увидит абсолютно замечательную картину, найдет чем ее измазать. Вот. А раз идеалом её не пронять, можно показать то, что она жаждет увидеть. Матильда Романовна хмыкнула и изложила план, и глядя в горящие от восторга глаза соседки, покосилась на Марину Сергеевну. Дело принимало очень не очень правильный оборот. На следующее утро Буба ехала к Ульяне, предвкушая визит прекрасный во всех отношениях. шла по заснеженному парку, не обращая ни малейшего внимания на красоту вокруг, на морозный воздух и осыпанные снегом ветки деревьев. Подобные вещи никогда не занимали ее внимания. «Ну-ну, сейчас она у меня попрыгает», — думала Буба. Ульянку она на дух не переносила. Это была из соображающих. Из тех, кто пытается вывернуться, пытается не дать себя укусить, да еще и дуру маменьку отбить. Ну уж, действуя через ее мать, всегда можно достаточно досадить самой Ульке. У Ульяны дома после ее переезда на новую квартиру Буба еще не была. Она вообще-то немного отвлеклась от этой семейки, другими развлекалась. И когда прикончила все, что можно там, вернулась к этим недобиткам. Вернулась и выяснила, что многое пропустила. Как роскошно можно было сыграть на страсти этой идиотки Ульяны к секте. Хотя и сейчас ещё не поздно. Говорят, что выбраться оттуда почти невозможно, а это значит, что она наверняка ещё там. Ну, или там но скрывает. А даже если это и не так, всегда есть возможность поскрести и нырнуть что-нибудь интересненькое. Собственно, для этого она и поехала к Ульке. Сначала накрутила ее глупую мамашку, сейчас к дочурке. А на десерт запланировано возвращение к Нинке, Улькиной матери с добычей. Вот уж повеселиться! Домофон открыли сразу. На лестничной клетке Буба наткнулась на какую-то бабку, которая роняла Бубе под ноги сумку, кошелек и перчатки. Ахала и многословно благодарила за помощь. Другая бы на месте Бубы откинула бы бабку с дороги, но Буба, приторно улыбаясь и медоточиво утешая престарелую кошелку, присматривалась к ней как к потенциальному источнику информации. Никто не знает жизнь людей лучше, чем их соседи. Чего они знают, придумают. — Я к вашей соседке иду, к Улечке. Я подруга ее матери, — мило улыбалась Буба. — А-а-а! «Ну, идите, идите, милая. Благодарю за помощь». Соседка не приняла подачи из-за вуалированного приглашения к разговору. И Буба, по привычке прошипев про себя нечто непечатное в адрес соседки, проследовала к Олькиной квартире. На звонок довольно долго никто не открывал. Буба уже начала закипать и приготовилась стучать кулаком. Как вдруг дверь распахнулась... И на пороге показалась какая-то непонятно кто, но точно не Ульяна. Э, э, вы кто? Вы что здесь делаете? Буба оглядела какую-то особу со спутанными волосами, в растянутых грязных и продраных на коленях спортивных штанах, в такой же футболке и с огромным чёрным псом рядом. Буба лихорадочно пыталась понять, что она перепутала. Дом, подъезд, этаж? А может, номер квартиры? И эта дура на площадке неужели не могла сказать, что тут ульяны никакой нет? И вдруг неопрятная баба, стоящая в дверях, откинула в волосы явив огромный синяк под глазом и обдав гостью запахом перегара, хрипло пробормотала: "Ой, это ж — Тетя Любовь, Буба, Мэгги, а к нам пришла Буба! — обратилась она к псине ростом с приличного теленка. Буба редко теряла дар речи, но сейчас был именно такой случай. Э -э — Э-э-э, — спросила она у пьяной грязнухи. — Да заходите, давайте не стереть. «Не стю... не стесняйтесь!» Ульяна цепко взялась за рукав Бубиного пуховичка и втянула ее в квартиру. Огромная собачища шла по пятам, отрезая Буби пути к бегству. Страшный грязный коридор с заляпанными и ободранными обоями, освещенной лампочкой без плафона, Буба прошла как во сне. А попав на кухню, где что-то неописуемо воняло, горой громоздилась грязная посуда, Плита была залита чем-то невозможно пригоревшим, а на столе тоскливо покачивалась прожженная во многих местах клеенка. Она поняла, что ей немыслимо повезло. Ну все, теперь-то держись, алкоголичка немытая. Мамашка-то твоя все квохчит, что, мол, доченька живет хорошо, как сыр в масле катается. только вот не работает нормально всё на какой-то дистанционной работе. А вон она, как? Не работает та, она потому как спилась. А видать ещё и муж бьёт вон. Фонарь какой под глазом. А может уже и не муж. Может он уже сбежал, а это сожитель. О, какие возможности. Вот уж Нинка повертится, как уш на сковородке. А еще типа приличные люди. Знаю я вас, всех знаю. Все одни миром мазаны. Никаких исключений нет. Главное, знать, как смотреть. Водушевленно думала Буба. Всех, всех можно вывезти на чистую воду. А то прикидываются такими мягкакими. А сами? Э, чай будете? уточнила Уля, не твёрдо стоя на ногах. Я да, налей. А сама-то не бысь о похмелиться хочешь, да? А что? Имею право за свои, матнула головой страхолюдина. И кто ж тебя так разукрасил-то? Муж или любовник? Какой муж? Мы ж давно не живём вместе, аж с лета. Уже развелись даже. Да ты что? Неужели развелись? Загорелась Боба. Давно и официально. Ульяна закивала головой, вышла из кухни, загремело где-то в полутёмном коридоре, и оттуда помахала свидетельством о разводе. Вот, видали. А сын? Небось, переживает? Жадно уточнила буба. Может, срыв нервный у бедняжки. А Андрей? Не, а чего ему? Переживает? Он с папенькой. Ульяна вернулась на кухню, небрежно плеснула в треснутую кружку темной заварки, навела кипяток. — Пейте. — А к чаю? — К чаю ничего нет? Буба страшно хотела подобраться к холодильнику. — Да посмотрите сами. Может, там сыр завалялся? Ульяна безразлично махнула рукой на вожделенной Бубой предмет кухонной техники. Заплесневелый кусок сыра, одно треснутое яйцо, Какая-то вскрытая консервная банка и привядший зелёный лук. Вот и всё, что узрела Буба. Она бы с радостью сфотографировала это вопиющее безобразие, но рядом сидело собачьеще и пристально смотрело на неё очень нехорошим взглядом. Буба вернулась на место и хотела поковыряться в ранах собеседницы, но та только отмахивалась и глуповато хихикала. Так, ладно. Я всё поняла. Не могу сказать, что рада тому, что увидела, но я всегда знала, что ты плохо кончишь, изрекла Буба, закрывая за собой входную дверь Улькиной квартиры. И тут ей под ноги опять попала та же бабка. Она уже возвращалась из какого-то магазина с тушеньким пакетиком и снова уронила сумку. Буба машинально подняла сумку, отдала бабке и спросила напрямую: "И давно ваша соседка выпивает?" "Какая?" Бабка послеповато щурилась. «Ах, что с вами говорить?» Буба была настолько впечатлена и воодушевлена увиденным, что решила время на всяких куриц не тратить. Даже звонить Нинке предварительно не стала. По телефону-то не увидишь, как именно она обрадуется известием. Зато оторвалась по полной, приехав к подруженьке. И что ж ты мне, Ниночка, не сказала, что Ульяна пьёт горькую? Кого пьёт? Нина даже не поняла, о чём бубочка говорит. Водку. Она запойная. И не moderino. С мужем развелась, сын с ним ушёл. В квартире ужас что творится. Обои клоками висят, грязь несу светная, у самой синяк на полморды. Перегаром вся провоняло, грязнущее. Буба. Да что ты такое говоришь? Я же была у них. Когда? Ну, в январе на Новый год. И ничего такого и близко не было. Что за глупости с разводом? Нина, не делай из меня дуру. Ты что, не в курсе? Она мне свидетельство о разводе показывала. Синяк не бойся бутыльник поставил, раз муж от неё сбежал. Погоди. Так ты правда не в курсе? Да не может такого быть, начала сердиться Нина. Да, мне не всё нравится в Ульяне. И работа, ну, что она не работает? И собака эта и муж и сына совсем неправильно воспитывает. Но она не пьёт, точно. И с мужем не разводилась. «И частюля, как их поискать?» «Значит, тебя дурят», — заявила Буба. «Развод есть, мужа нет, сына нет, алкоголизм, грязь, морда битая, в холодильнике мышь повесилась, зато собака, собака огромная!» «Какая огромная? У нее маленькая собачка, вот такая!» Не в силах осознать поток ужаса, Нина вцепилась в последнее однозначно странное Бубино замечание. — У тебя что, с глазами плохо? Или с головой? — рассердилась Буба, отбросив свой притерно-слащавый тон. — Псина с телка размером! Мэгги! — Ну да, Мэгги, только вот такусенькая! — Нина непонимающе смотрела на подругу. — Так, ты или с ума сошла? Ири тебя дурят. Вот час назад я там была. Буба глянула на запястье и захлопала глазами. Нина! Нина, часы! Мои золотые часы! Твоя алкоголичка дочь украла мои часы. Она меня за руку брала и сняла их. Точно. Да что за ересь ты несёшь? Возмутилась обычно кротко внимающая Бубе Нина. Ульяна не воровка, не алкоголичка. Она вообще не пьёт. Ах, так? Ты мне ещё и не веришь. А ну, собирайся, поехали. Я это так не оставлю. Я в полицию заявлю.